Глава 12. Благословение Когда тьма, окружавшая его долго, Целую вечность исчезла. Кирюз вдруг почувствовал, что начисто забыл все, происходившее в эти дни и недели. Там, во тьме, с ним о чем-то говорили, он с кем-то спорил, видел незнакомые и давно известные лица. Николаю казалось даже, что с ним пытались о чем-то договориться, но чем это закончилось, да и кончилось ли, он уже не помнил. Он открыл глаза, увидел над собой белый потолок, Заснеженные ветви высоких деревьев за незнакомым окном и понял, что жив. Рядом с его кроватью сидел тихий и мрачный Виктор Ухтумский в аккуратном белом халате поверх серого костюма. Халат бывшего штабс-капитана безошибочно свидетельствовал, что Николай находится в больнице, а заснеженные деревья за окном, что с той минуты, когда он потерял сознание, прошел ни день, ни два. Лунин повернул голову и поглядел на Виктора. Но тот не отреагировал, думая о чем-то своем. Кирилл вдруг понял, что в его пробуждение уже перестали верить. «Какое... какое число?» — спросил он, пробуя голос. Говорить было трудно, но в Томске услышал и радостно встрепенулся. «Николай!» — голос был испуганным, немного растерянным. «Это вы... вы меня видите?» «Вот бином, попытался улыбнуться Келлюз. Виктор вскочил, обернулся к двери. Сонно хотел кого-то позвать, но затем вновь опустился на стул. «Слава Богу! Эти канавалы еле разрешили к вам зайти. Вы были без сознания три недели. Вам четыре раза переливали кровь». «Ого!» — Келлюз осторожно тронул себя за руку, почувствовал слабое тепло. «У вас тридцать два градуса!» — в виновато улыбнулся, словно сам был тому виной но это все-таки лучше, чем...» Он не договорил, но Келюс понял. «Моя кровь не годилась. Какая-то группа, Резус... Я в этом ничего не понимаю. Алексей дважды сдавал кровь. У него как раз ваша группа. Его сестра, ее, кажется, Стеллой зовут». Келюс улыбнулся, вспомнив ушастую дочь генерала. Ухтомский заметил его улыбку. «Она тут такой шум устроила, что нас всех чуть не перестали к вам пускать». Достал какие-то лекарства. Генерал тоже заезжал. Генерал, Лунин попытался пристать. Виктор, расскажите. Вам нельзя, Ухтомский неуверенно оглянулся. Мы их нашли. Нарок цем по убит. Крымского филиала больше не существует. Это князь сделал короткую паузу. Это спрятано, как вы и говорили. Даже я не знаю, где именно. Он коротким жестом обозначил несуществующую бороду. Умин понял. Генерал, понятно, вне себя. Его успокаивает лишь то, что эта вещь не попала к малоросам. Надо демонтировать оборудование института, Кирюс вспомнил свой разговор с Вечным. Иначе они сумеют восстановить канал. Генерал не хочет. Он сам думает восстановить канал, чтобы эвакуировать добровольцев, и наших, и красных. И чтобы такие, как я, могли вернуться. Но я, наверное, останусь. Я ведь теперь Гекхендхаров. Меня выбрало Великое Собрание. Поздравляю. Значит, Беном призвали княжей? Не надо, махнул рукой Виктор. Ну, какой из меня правитель? Все делает Асх, а я вроде свадебного генерала. Даже неудобно как-то. Я ведь даже не могу управлять Ткори Архом. Правда, Алхаст и другие уверены, что есть человек, который может оживить синий Камень. Вы... Николай так удивился, что даже попытался приподняться на кровать. «Лежите, лежите!» — остановил его в Томске. «Это как-то связано с вашим знаком, но об этом после. Я был у Арха. Там мы похоронили Сержа». «А миг?» — Ухтомский покачал головой. «Увы!» Отец его сильно сдал, а ведь казался таким здоровым. Я настоял, чтобы Михаила хоронили с воинскими почестями, как офицера. Кирюс закрыл глаза, вспомнив бесшабашного длинноволосого паренька, которого как-то привел в дом на набережной покойный корф. Если бы не это, Миша Плотников до сих пор благополучно прогуливал бы занятия в Бауманке и изучал папиуса. Честный, но слабый миг. Кирюс вдруг вспомнил, что там, где его сознание блуждало в дни беспамятства, он о чем-то говорил с Плотниковым, но о чем именно сказать уже не мог. «У нас много новостей», — Ухтомский неуверенно обвинулся. «Очень много, не знаю, как рассказать». «Сейчас всем занимается Лидия, как вы и велели. но об этом после. Я и так вас заговорил, мне надо идти». «Постойте, Виктор», — заторопился Кирюз. «Только скажите, что с Олей?» «Ольга Константиновны. «У нее все в порядке. Сидела тут около вас целые дни. Она будет к вечеру сейчас на службе». Вы даже не представляете, где она работает?» Крюс действительно не мог себе представить. Почему-то сразу подумалось о воскресной школе. «В администрации президента», — Виктор вздохнул. «А вот что она там делает? Сия тайна, как говорится, велика есть». «Все, Николай, удаляюсь, а то мне уже из-за двери дважды намекали. Похоже, эскулапы мечтают вами заняться». Ухтомский откланялся. Его сменили два молодых энергичных врача, которые вначале заявили, что Николаю категорически запрещается разговаривать. Но тут же задали такую массу вопросов, что у Кирюса мелькнула мысль, что его собеседники представляют не медицину, а совсем иное ведомство. Врачи то дело ощупали пульс, токали языками и пытались говорить на плохую латынь, пока Лунин не намекнул, что и сам понимает язык Горация и Цицерона. Лекари переглянулись, и один из них рубанул напрямую, что Николаю чудовищно повезло, поскольку после укола — тут последовало многоэтажное название, из которого Лунин запомнил лишь слова «вирус Воронина» — шансов обычно ни у кого не бывает. Лунину пообещали вторую группу инвалидности, втык и обязательное переливание крови каждые две недели. Кирилл понял, что это может значить, но спорить и переспрашивать не решился. После беседы с медиками он мгновенно уснул. Когда же Николай вновь открыл глаза, рядом сидела Ольга. В начале Лунин даже не узнал ее. В последний раз, когда они виделись, на девушке была его старая куртка из тот же старой джинс. Теперь она была одета в темный костюм, волосы аккуратно уложены, что сразу сделало ее старше и неприступнее. Красивое лицо казалось строгим, и у нем сразу стала заметна древняя аристократическая кровь. «Я проснулся», — сообщил клюс не без робости. «Коля!» — ахнула девушка. «Коля!» На глазах ее показали слезы, но она сдержалась, заставив себя улыбнуться, и легким мгновенным движением прикоснулась к руке Николая. «Холодная», — понял Лунин. «Извините, Ольга, я теперь вроде беном земноводного». Его выписали через три дня. Николай понял, что врачи ничего больше не смогут сделать. Его будут поддерживать постоянными переливаниями до тех пор, пока чужая кровь не начнет отторгаться организмом. А то, что такой предел может наступить, ему после долгих недомолок все же сообщили. Правда, было обещано в ближайшее время испробовать новые импортные препараты. Но тон врачей не оставлял особой надежды. Домой Лунина подбросил Аск Шендерович на Белой Тойоте. Дела Утхарского центра явно шли в гору. Когда автомобиль уже подъезжал к набережной, Николай заметил на щите большую афишу. Мелькнуло знакомое раскосое лицо. Он попросил притормозить и понял, что не ошибся. Алия давала очередной концерт в Олимпийском. Старая лунинская квартира изменилась. Ольга навела в ней невиданный ранее порядок. Исчез весь архив, переданный на хранение лиди. Николаю сразу стало неуютно. Родной дом показался чужим, а сам никому не нужным. О своей новой работе Ольга почти ничего не рассказывала и лишь просила Николая поменьше беспокоиться и вовремя принимать назначенные лекарства. Кирюс вяло соглашался, поскольку чувствовал себя и вправду скверно. Его снова раздражал яркий солнечный свет, совершенно не хотелось есть, а в закатные часы Николай не мог даже двигаться, лежал с закрытыми глазами на диване, чувствуя страшную тяжесть в осум теле, и еле уловимый привкус крови во рту. Ольга садилась рядом и начинала рассказывать о днях, проведенных в призрачном замке Дегуаска, где время шло совсем по-иному. И порог девушки казалось, что прошло не больше суток, как она переступила порог донжона. Она говорила о старинной музыке, звучавшей под мрачными каменными сводами, о пергаментных манускриптах, которые ей показывал сеньор Дегуаска. Порой Ольга начинала читать врезавшиеся ей в память стихи на странном языке, чем-то похожем на французский. Лишь много позже Николай понял, что это провансальский, язык древний, исчезнувший навсегда в Окситании. Иногда он брал в руки золотой перстень с пентаграммой, подарок бородатого Чезаре, и ему начинало казаться, что он слышит далекие звуки лютни. Днем Николаю было совершенно нечего делать. Вначале его не тянуло на улицу, вполне хватало газеты теленовостей. Дела в его бывшей стране шли все хуже, тревога слышалась в беспокойных голосах телекомментаторов. И Крюс часто вспоминал слова генерала, велевшего быть готовым идти в военкомат. Сейчас это Лунину не грозило, но он знал, что в любом случае не станет больше играть в красных и белых. Штурм Зимнего или защита Белого дома оказались теперь страшными инсценировками нужными лишь неведомому режиссеру. Впрочем, и этот режиссер уже не казался таким загадочным. Дня через четыре Николай почувствовал себя лучше и, созвонившись, отправился в гости к Лиде. Там он снова нашел перемены. Странные картины потеснились. Почти всю стену заняла огромная, аккуратно вычерченная карта. Крюс пригляделся и сразу узнал таинственный горный район, в центре которого находился объект номер один. Теперь карта уже не была слепой. Рука Лиды нанесла на ватман десятки странных, экзотично звучавших названий. На столе лежало несколько потрепанных книг с библиотечными штемпелями. Лунин раскрыл одну из них. Там рассказывалось о жизни и обычаях небольшого тибетского племени ботов, иначе называемых котами. Тут же лежал том словаря мифов, заложенный на букве «Т». В разделе, посвященном тибетской мифологии, были подчеркнуты имена злых духов Шинджи и Нарак Цэмпо. Теперь художница носила очки. Перехватив взгляд Келлюса, она пожаловалась, что после травмы стало трудно рисовать и читать мелкий шрифт. Впрочем, очки ее не портили, лишь придавали курносому лицу некоторую суровость. Лунин сообразил, что Лида напоминает ему персонаж революционных вестернов, подпольщицу-террорист. Сварив кофе, Лита начала с азартом рассказывать о том, что удалось сделать за эти недели. И Николай понял, что его дело перешло в надежные руки. Удобница связалась с Валерием, который сообщил, что тяжелый черный футляр укрыт в горах. Предусмотрительные доценты изготовил подробный план, который также был спрятан у одного из надежных знакомых. Какие-то особые новости были у Семина, но Валерий обещал рассказать о них только при личной встрече. Неутомимый Аскшендер – начал поиски братьев-тхаров за океаном, но пока без результата. Зато откликнулись специалисты. Профессор из Абердина Рост Арциулов обещал в ближайшее время посетить столицу, а молодой французский антрополог Шарль Карно сообщил, что начал опыты по решению тхарской загадки и рассказывал о первых успехах. Лида запомнила его фразу, что тхары – это и есть настоящие люди, а асхары – Не более, чем какие-то аксолотли. Келюс не без труда вспомнил, что аксолотли – это остановившийся в своем развитии головастики. Но какой эти головастики имеют отношение к людям, так и не понял. Девушка минуту помолчала, а затем сообщила, что в лесу, недалеко от поселка имени 16-го партсъезда, нашли одежду фрола. Его самого отыскать не удалось, и среди тхаров все увереннее раздавались голоса, Что Эноргик Эн Хен скоро должен воскреснуть и вернуться к своему народу. Впрочем, были и другие новости. Виктор Ухтомский встретил Звездилина, и великий бард поспешил сообщить, что несколько раз видел Алию в сопровождении того, кого раньше называли капитаном ЦБКО. Был ли это действительно китаец, перепуганный маэстр ручаться не мог. Николай стал внимательно рассмотреть карту на стене, слушая рассказ девушки о загадочной входской организации следы которой обнаружены в недавно рассекреченном архиве Коминтерна. Тот, кого называли Нарак Цинпо, когда-то учился в столице, затем на долгие годы пропал, появившись здесь лишь накануне памятной Кирюсу августовской ночи 91-го. По просьбе Лиды один журналист начал разбирать документы, посвященные связям бывшего руководства страны с Тибетом. Но эта работа была тут же прервана. Бумаги оказались засекреченными, так же, как и все связанное с карманом и с личностью одного из первых социал-демократов России, носившим странную для революционера кличку Агасфер. Рядом с картой на стене Лунин заметил маленькую, неважно выполненную фотографию красивого чернявого парня лет 25. Губы незнакомца улыбались, но большие темные глаза, как показалось Николаю, были невеселы и тревожны. «Это Максим Кровец», пояснила Лида, киевский журналист. «Сюда приезжал его брат». Он не верит, что Максим погиб из-за несчастного случая. Там, в Киеве, остались его друзья, и они хотят с нами связаться. Келюс вспомнил рассказ Алексея. Максим Кровец, тележурналист, готовивший материалы по Чернобылю, тоже как когда-то Лунин, переступил невидимую черту. Его брат сказал, что Максим оставил копии каких-то очень важных документов. Но его друзья пока не решаются достать бумаги из тайника. Недавно один из них был ранен. Кирилл кивнул. Значит, не только он и его друзья решились бросить вызов всемогущей силе. Их маленькая когорта смыкала ряды. Провожая Николая, художница вскользь заметила, что в ближайшее время можно ожидать новостей.